Глава 17. Фари. Хотелось пить. Ужасно. Во рту всё горело. Осмотрелась и поняла, что я в сарае. В каждом углу солома щели между досками, ну и столбы с цепями. К одному меня приставили. Всё как положено, и я в плену на цепи. Интересно, у кого? Всё тело болело. Такое ощущение, что меня тащили по земле несколько километров. Даже не сомневалась, что так и есть. Вспомнила про запах сестры и о деревнела. Неужели она здесь, в плену? Я не могла ошибиться, не могла. Но тогда терялась в мыслях, ничего хорошего не ждала. Только была одна надежда на Царёва. Я верила, он меня обязательно найдёт, не сомневалась. Это ведь Кирилл, чёрный лев. Да он найдёт хотя бы для того, чтобы сказать мне о моей безопасности и его предостережении. Я даже сумку не взяла, как могла, почему не послушала. Если Кирилл не придёт за мной, у меня будет лишь один выход, тот, что не могла применить, точнее, боялась выпустить ряд трёх сильных львиц с огромными возможностями и диким темпераментом. Послышались шаги, громкие и тяжёлые, забыла как дышать. Я ждала. И каково же было моё изумление, когда в проходе увидела сестру Андрея. с надменным лицом и ядовитой улыбкой. Она была довольна собой. "Ты?" выдохнул он, не понимая, что она здесь делает, и как подошла к сараю, ведь запаха её я не почувствовал. Как так? Но сейчас здесь смогла нормально втянуть запах женщины. Он был отталкивающе приторный. Всегда удивлялась, какой она дрянью дошится. Специально для неё изготавливали Но это так. Мысли старалась собрать в кучу, отвлекая себя на время. Теперь нужно успокоиться и хорошо подумать, что делать. Была уверена, что это помешанная задумла гадость. Глянула в сторону двери. Перед деревянной постройкой что-то рассыпали, травы заглушающие ароматы. Для меня старались или тут секта? Не ожидала. Вот и я не ожидала, что мерзкая тварь посмеет свои грязные лапы пустить к моему брату. «Это он доверчивый, а я-то всё знаю». Чётко видела, что она знает, что я оборотень. Интересно, а с какого времени она знает? Откуда? Я никогда себя не выдала за то время, что жила здесь. Никак. Говори прямо. Не люблю, когда ходят вокруг да около. Выплюнула, ощущая жар во всём теле. Что не так? Меня чем-то накачали? «Что говорить? А то ты сама не знаешь. Ты же оборотень, проклятая безбожница». Как же я вас всех проклинаю. Как же ты мне противна. Каждое её слово выплёвывалось с особой злостью. Она меня ненавидела. Да как ты посмела приехать в мой город? Ты грязь. А ещё моему брату начала глазки строить. Думала я не знаю. Ты не так всё поняла. Я, я не так поняла. Какая обманщица, лгунья, сука. Да ты не стоишь и мезинца моего брата, грязная зверюшка. Ну, что сказать от неё подобное могла ожидать, но то, что она сама додумалась, никогда не поверю, что бы она ни говорила, моё мнение не изменится. Я бы посоветовала тебе успокоиться, вредно, тем более учитывая твой возраст. Сердечный приступ не хватало заработать, а я не смогу помочь. уж извини, меня привязали. Ты, ну или кто там проговорила, как можно веселее, желая разозлить. Не затыкай мне рот, и твоей помощи мне не нужно, мерзкая львица, шаллава. Вот сейчас мне стало не до шуток. Если она узнала, кто мы зверь, значит её предупредила триада. Но кто? Кто? И кто же поделился столь ценной информацией? Он интересовалась, наблюдая, как она движется ко мне, слишком быстро, словно не могла удержаться. В глазах жажда, триумф и ещё цель, как будто запрограммирована была. Так интересно, вижу, как глазёнки забегали. Боишься? прошептала она, вытягивая шею. Как я понимаю, ты только унижать умеешь, особенно когда собеседник в цепях. Усмехнулась, двигаясь всем телом вперёд, проверяя, насколько сильно меня приковали. Нет, сама не выберусь, чёрная триада лишь сможет. Отвечать не пробовала? Да кто ты такая, дрянь? А чем ты лучше, чем мы? В глазах видела странный лихорадочный огонёк. Она больна. И почему раньше не замечала? Лешь, мы должны жить на этой планете, не вы, животные, вы, плохостые шавки. Неужели не можем жить вместе? Что, есть комплексы? Пощёчина обожгла кожу, у неё тяжёлая рука. Легче стало? спросила, поднимая бровь. Тварь. Это как посмотреть. Не вижу разницы между нами. Хотя нет, есть. Таких как ты должны наблюдать под присмотром психотерапевтов. Тебе очень подойдёт смирительная рубашка. У меня есть знакомая. Заткнись. Немедленно закрой свой рот, завязала оплёвывая слюнями. Сама заткнись. Зарычала в ответ, тут же забывая обо всём, стоило учуять родной запах моей сестры. Обернулась и поражённо ахнула, всматриваясь в худое, измученное лицо своей сестрёнки. Она выглядела ужасно, в каком-то тряпье, всё тело в кровоподтёках. «Соли-то!» — прохрепела, всматриваясь в её глаза, безжизненные. Сейчас она напоминала больную девочку. Что с ней сделали? «Иди сюда, дитя моё!» проговорила Ирина с таким видом, словно та заблудшая овца. Не смей её обижать, рявкнула, дёргаясь вперёд, натягивая цепь, она душила. Обидеть? О, нет, я не могу обидеть мою любимую девочку, она слишком важна для меня. Тварь, выдохнул он, не понимая, почему сестра так странно себя ведёт. Тварь это ты, а я так то очищает мир. И как же А ты думаешь, я глупая, что не смогу отдалить тебя и чёрного следара? Ты сомневаешься во мне напрасно. Ная уничтожит вас. Она творит правосудие, истребляя высших, которых не должно существовать. Без них никчемное стадо выйдет из-под контроля, и люди истребят их, защитить их больше некому. Какого чёрта ты о чём говоришь? Во мне всё бышивало. Бред. Я слышала полнейший бред. Ная — спасительница людей, она поможет очистить нашу планету от вас. Ты больная? Не задумывалась о том, кто такая Ная, если способна уничтожать триад и следаров? Какая чистота! Не будет нас, не будет и вас. Ложь! Ты не только больная, но и глупая. Заткнись, сука!» — женщина взревела и рванула ко мне, хватая за горло. «И кто твоя Ная? Или она только в твоей голове?» бросила, стараясь задеть как можно сильнее. Призраки не мерещатся? То, что ты о ней не знаешь, должно тебя напугать. Она скрылась от вас, жестоких тварей, и нашла тебя, добрую и понимающую. Да, я помогаю ей убивать? Ты помогаешь ей убивать, если вдруг ты не заметила, все жертвы на твоей совести, закричала ей в лицо. Они прогнили душой. закричала Ирина, и что пугала, она в это верила. Верила, больная идиотка. Это люди, люди, твоя раса. Ты что натворила? Бог их не покарал. Он не всё видит. Но Ная, женщина начала запинаться. Она выше всех. И даже выше твоего бога. Ты совсем уже. Что скажет твой отец? Он в курсе, а брат Андрей знает, чем ты тут занимаешься. Они не узнают. Я помогаю совершиться правосудию. И как же? Как? Убивая невинных? Но ну, надо же какая помощница. Только так и непонятно, какой твари помощница. Чтобы уничтожить нечесть, нужно приманить их близкими. Меня словно кипятком ошарашили, на мгновение дара речи лишилась. Что? Моментально стало вспоминать. Получается, та девушка в баре действительно особенная, но кто? Ная охотилась на неё, терялась в мыслях. Проклятье, что за Ная? Что-то знакомое. Но когда я слышала о ней, и кто связан с лейтенантом? У него ведь не было никого, кроме сестры. Хотя нет, поговаривали, что он начал ухаживать за девушкой. А другие жертвы? Я очень сомневалась, что в одном городке был огромное число триад или других сверхобыротней. Вероятно, они были как-то связаны именно с ней. Сглотнула и прошептала: Кто была та девушка? спросила, вспоминая последовательность убийств, похожих на ритуал. Нет, не всё так просто. Получается, ради одной близких рвут на части и выпивают, словно берут часть души. Не помнила я такого обряда, не могла вспомнить. Возможно, Егор считал, что мне ещё рано их знать и не посвятил, не доверял мне или боялся. Тварь, как и ты, а те, кто покрывал её, сгнили душой. Ты несёшь чушь. закричала и тут ощутила её руки на своей шее, она начала давить. Понимая, что не выберусь, я сконцентрировалась, желая призвать чёрную и белую, дать свободу, как вдруг услышала голос сестры. "Я привела её. Ты отпустишь нас?" "Кого нас?" подумала, чётко понимая, что она говорит не про меня. Меня не было для солиты. Она будто не знала меня. Значит ли я здесь? Но где? Я не чувствовала её. Когорова не слушала, она давила мне шею, планируя уничтожить. Выхода нет, я должна дать им свободу, всем. «Ты привела её, конечно, отпущу. Ещё немного, и ты увидишь свою сестру», — не говорила, а пела Когорова. «И как у подобной твари может быть такой брат в семье не без урода?» «Что я должна сделать?» — сестра говорила, как робот. «А поили? Что с ней сделали?» Ты любишь звёзды солита? Помнишь, я тебе рассказывала про них? Да, люблю. Тогда ты представь себя звездой, и пока я не разрешу подняться, будь ею. Девушка кивнула и медленно опустилась на грязные доски. Когда она расставила руки и ноги в виде звезды, мне стало плохо. Вот же чёрт. Так же, как с первой жертвой, именно так та девушка в клубе была не простым человеком, а оборотнем с даром. Как я сейчас, и получается, Салиту загрызут волки. Я начала вырываться, но куда там? Не смей, встань, Салита. Она не слышала и не видела, будто парила в своей реальности. Ну и что ты будешь делать, что? Ирина засмеялась жутким смехом. Ей нравилось то, что она видела и испытывала, больная идиотка. Я чувствую, что ты боишься, боишься за неё. Так почему стоишь? Что тебе нужно? закричала, требуя ответа. Я уже получила то, что хотела. Люди всё ближе к своей цели. Не будет вас, и мы станем править. Всё будет так, как прежде. Лечиться тебе нужно змея, прорычала, а в следующий мгновение ощутила жжение. Она вновь ударила. На этом, пожалуй, моё терпение кончилось, и я зарычала, позволяя себе быть собой. Одновременно три триады вышли из-под контроля, разрывая цепи мощным потоком чёрной энергии, переливающейся с белой. Три зверя, запечатанные столь долгое время в клетке, рычали, желая ощутить свободу и наказать. Повернулась в сторону этой суки и прорычала: "Ты за всё ответишь". Видела в глазах её ужас и надежду. Гнилая женщина постоянно смотрела на дверь, и лишь через секунду я поняла почему. Там в тени «Стояла она, тварь, Ная». В сером балахоне с длинными чёрными волосами, а глаза её полыхали смертью. Не видела лица, только чувствовала силу, потому что она позволила это, открылась. Ная развернулась и распахнула дверь, запуская трёх огромных волков. Охотница на триад подумала, хотя не чувствовала могущественной магии, только дар, но какой? Кто она такая? «Разорвать девчонку!» услышала стальной приказ и увидела, как псыны бросились в сторону сестры. "Нет, уходи!" закричала, но Салита словно летала где-то, не двигалась, не слушала, полностью игнорируя окружающий мир. Не думала, бросилась на перерез, перекидываясь в воздухе, откидывая в сторону волка, развернулась и пошла на второго, приказывая чёрной обездвижить, а белой лишить разума. другого пути не видела. Мне нужно направить их одновременно, чтобы ни одна из них не втянула в себя тёмную страсть сил триад. Как только они вышли, меня всё скрутило от ледяного потока, и я упала на доски, дрожа всем телом в человеческом обличии, не могла шевелиться, только слышать вой, рычание зверей, о разом которых уничтожала белая, чёрная вернулась без сил, словно не волков она обездвижила, а магов И в этот момент я увидела её, девушку, которая двигалась на меня с улыбкой на лице, такой детской, завораживающей, знакомой и смертоносной. Она шла ко мне выпить, ведь я загнала себя в ловушку, то, что она и хотела, и ведь я узнала её, та официантка в баре, именно она. Почему тогда я не почувствовала? Девушка присела рядом и проговорила: "Как долго я ждала?" не могла говорить ничего особенно когда она положила руку на плечо заставляя ощущать её эмоции чувствовать их вспоминать маленькая девочка с двумя косичками в мокром платье сидела на песке сжимая в руках туловище куклы голова лежала в стороне она из-под лобья смотрела по сторонам где прятались дети с пустыми бутылками они ненавидели её и боялись Ная откинула то, что осталось от куклы, сожалея, что ей помешали сжечь её. Она хотела, чтобы огонь не искалечил трусливых детей. Слабые и никчёмные не признавали странную девочку никогда, глупое создание, но лишь они знали, что она другая, особенная. Ная испытывала злость ко всем. Каждый в городке любил милую девочку, но она презирала, желала, чтобы все исчезли, особенно её мать, добрая и навязчивая. Отец ей был безразличен, чужие, они не её семья. Спустя 2 месяца девочке стало казаться, что она слышит голоса. Злость сильнее питала её сознание и тело. Она не хотела никого видеть, ни с кем общаться, её никто не понимал. Стоило увидеть её лицо, как тут же начинали улыбаться, куда-то звать, заставлять идти. В ту ночь она расслышала голос, такой тихий и зовущий, она направилась к матери в спальню. Отца не было дома. Девочка прикоснулась к плечу и подумала о том, что так хотела сказать. Мать поражённо смотрела на неё, а потом медленно поднялась и направилась в кухню, где в ящике стола взяла нож. Именно тогда Ная поняла, что может управлять и ещё, что живёт не в своей семье. Лишь когда впервые увидела оборотня, намеревавшегося убить её отца, осознала, что нашла сильную семью, которой может управлять. Кровавой ночью оборотни некогда мирного поселения напали на людей. Они рвали каждого, кто попадался на их пути. Всех детей закрыли в одном доме и подожгли. Они пришли за ней. Маленькая девочка призвала, когда прикоснулась к плечу оборотня, но сестра матери смогла сбежать, прихватив дочь своей сестры с собой. Лидия наивно верила, что спасает её, успокаивала, ведь всю дорогу девочка плакала, но Ная звала за собой. И только утром была спасена, ведь там, куда её вела глупая женщина, ей нельзя было находиться. Она чувствовала, боялась, её трясло от мысли быть там, в глубой лесопасин. Лидия хотела ей смерти, так думала она. Она мечтала уничтожить ту, что посмела увезти её от своей настоящей семьи, и натравила оборотня на женщину. Но вдруг раздался жуткий вой, и на поляну вышел чёрный волк с белыми глазами. Он вмиг разорвал её спасителей и хотел уничтожить её, но она спаслась. Лишь через время она узнала, что это был хранитель священного озера, зверь, обладающий огромной магической силой. Хранители подчинялись чёрным следарам, и оборотень с белыми глазами привёл их в её новую семью. Ранним утром, когда они вернулись с кровавой расправы, чёрные львы уничтожили всех, кроме них. Они сбежали. Ная поклялась отомстить чёрным львам, братьям Царёвым, уничтожившим её семью, но это оказалось не так просто. Она вынуждена была скрываться. Пока была в бегах, она узнала много тайного и желанного для неё. Она верила, что её день придёт. Ради этого она столкнула две семьи чёрных львов, желая, чтобы они уничтожили друг друга. Но с царёвыми всё было не так просто. Они всегда поблизости, пусть со стороны враждебны. Не то что Караева, только Мыгор заподозрил неладное, но не мог понять, от кого идёт угроза. Да и как можно подозревать тех, кому доверял? Его дети, преемники Он понял, что его дочь под чарами Сахары. Как только она вошла в кабинет с клинком, возможно, он бы смог справиться, но ведь и явилась не одна. С ней ведьма, обладающая даром затуманивать разум, управлять им. Старик осознал слишком поздно, в тот момент, когда она смеялась под рычание чёрной львицы, уничтожающей свою парализованную жертву.